Ольга Ломтева. Кровные чары. Посвящается моей дорогой Веронике. Спасибо, что даришь вдохновение и заряжаешь позитивом. Я бы с легкостью простила его гордость, если бы он не задел моё. Джейн Остин. Текст читает Яна Зимон. Глава первая. Извилистая тропа вела двух всадников через поле луговых цветов. Впереди на гнедой кобыле ехала Стефани, чей охотничий костюм выделялся среди побитой солнцем зелени так же ярко, как островки распустившихся маков. Треуголка покрывала собранные на затылке каштановые пряди. Длинная юбка задралась, так как девушка держалась седле по-мужски. Чуть поодаль, на сером жеребце, скакал Лорент, ее младший 13-летний брат. Если бы не разница в 6 лет и обилие веснушек на щеках у юноши, что они вполне бы могли сойти за двойняшек, так сильно походили друг на друга. Та же изумрудная насыщенность глаз, тот же оттенок волос, тонкие черты лица и подвижная мимика. Его охотничий костюм был не намного темнее, чем у сестры, по цвету напоминая спелую вишню. Вышивка золотой канителью на манжетах и полах камзола делала наряд на первый взгляд гораздо дороже. «Давай напереганки до дома». С азартом в голосе предложила Стефани, решив, что небольшое соревнование — отличный способ развлечься во время конной прогулки. «Кто последний? Тот всю неделю отдает свой десерт другому». «О нет, как же я проживу без моих любимых эклеров? Без них смысл жизни будет утерян». Театрально воскликнул Лорант. На его худощавом с острым подбородком лице заиграла хитрая улыбка. «Как насчет двух недель?» «Двух? Да, именно». «Две недели я буду есть двойной десерт и наслаждаться тем, как ты грустишь». «С чего это?» «С того, что я обскочу тебя в два счета. Лорент нагнулся, чтобы проверить крепление у чехла, в котором находилось кремниевое ружье. Они всегда брали с собой оружие на прогулку. «Какой самонадеянный!» Воспользовавшись замешательством брата, Стефани погнала лошадь к виднеющейся впереди полосе леса. «Эй, а как же линия старта?» Возмутился юноша с Вента с Стефани промолчала. Она думала только о том, как выиграть заезд. Ее гнедая кобыла по имени Бона уступала серому жеребцу в скорости, зато была хороша в маневрах. Путь домой пролегал через небольшую рощу. Значит, до леса необходимо добраться первой. По узким и изогнутым тропинкам она сможет оторваться. Этого преимущества должно хватить, чтобы Лорант не успела обскакать ее по ровной дороге от леса до дома. Ну а если нет, то привет, ухмыляющееся лицо брата над тарелкой с эклерами». На краткий миг Стефани обернулась. Соперник не отставал. «Быстрее, мы должны прийти первыми, мы должны победить!» — прошептала она Боня, прижавшись к ней корпусом. «Я обойду тебя!» — выкрикнул Лорант. И ты не увидишь десерта в ближайшие две недели. Внезапно треуголка слетела с головы девушки, высвободив заструившиеся по плечам каштановые локоны и, зацепив брата, полетела дальше. «Эй, не смей хитрить, швыряться шляпами нечестно!» — воскликнул он, не сбавляя темпа. «Я не виновата, что ветер на моей стороне!» Они стремительно приближались к лесу. Высокие ясени и пушистые ели словно шли к ним навстречу, раскрывая густые ветви для объятий. По непонятной причине, глядя на подступающие деревья, девушка стала ощущать нарастающую тревогу. Азарт потихоньку угасал, уступая место необъяснимому страху. Стефани смотрелась в подёрнутую желтизной зелень. Среди тонких ветвей метнулось что-то серое. «Вот еще раз, еще. Между двух кустов рябины, сросшихся на границе леса, появился волк. Явно запуганный, он побежал вдоль деревьев. Следом за ним выскочил другой, затем третий. Над лесом, потревоженная отчаянным бегством хищников, взвелась стая рябчиков. Птицы хаотично носились над кронами деревьев и верещали, будто это были последние мгновения их жизни. Кто-то более опасный и сильный гнал животных прочь. Стефани начала тянуть поводья, чтобы перейти на шаг и не заезжать в лес. «Эй, ты что, решила проиграть?» — окрикнул Лорент. «Волки от кого-то бегут!» «Да ты струсила!» — промчался он мимо неё. «Стой!» Но брат не слушал. Юноша гнал Вента голубом к лесу, и Стефани ничего не оставалось, как поторопиться следом. Нет, она не могла проиграть. Волки — всего лишь волки, кто знает, что у них в голове. Может, ни от кого они не спасаются, а просто перебегают в другое место. А птица Рябчиков мог спугнуть любой шорох. Девушка погнала Бону. Из-за пышной рябины тропинка изогнулась, подарив ей преимущество. Лоранд не смог войти в поворот так же изящно, как сестра, потому она обошла юношу и первой въехала под раскидистые кроны деревьев. «Давай, Вент, нам нужна только победа!» вскрикнул брат, подгоняя своего коня. Он вновь стеганул его, чтобы ускориться. «Давай-давай!» Лорен сел на хвост и скакал почти вплотную, что невероятно нервировало Стефани. Такой прием жутко изматывал. Избавиться от соперника можно было двумя способами. Либо отъехать в сторону, либо пуститься вперед. Понимая, что на ровной дороге шанса вновь получить преимущество в скачке нет, Стефани постаралась ускориться. Почаще разнесся звериный рык. Заставившая обоих седаков вздрогнуть. Стефани инстинктивно потянула поводья на себя, вынуждая Бону замедлиться. Она огляделась в поисках источника столь жуткого рева, но никого не увидела. Лоранд начал что-то кричать, но резко замолчал на полуслове. Лесную чащу прорезал треск веток и глухой стук. Следующий миг мимо девушки, проламывая сквозь мелкую зеленую поросль, пронес ивент вент без седака. Стефани резко дернула под узцы. Бона послушно выполнила команду хозяйки, спахав копытами рыхлую сырую землю. Девушка повернулась и увидела лежащего в кустах смородины брата. Юноша грязно ругался, отряхивая мелкие ветки и спелые ягоды, оставившие красные следы на одежде. Стефани торопливо направила к нему лошадь. «Подняться можешь?» «Да». Лорен проворно вскочил на ноги. Они одновременно потянулись друг к другу, и юноша вскарабкался на лошадь позади сестры. «Проклятый вент! Он как будто с ума сошел. Недовольство юноши прервалось странным утробным завыванием. Оно отчасти напоминало волчье, но в то же время походило на медвежий рёв. Лорен тяжко сглотнул и указал в сторону дуба. «Там!» Но Стефани уже смотрела в указанном направлении. Возле толстого ствола вился призрачный силуэт. Он не походил на обычную тень, которая рождается при игре света. Фантом был настолько непроглядным, неестественным и объемным, что создавалось ощущение, будто сам мрак ожил. Тьма шевелилась, отдельные сгустки сливались в нечто единое, в нечто походящее на волка. Одно завихрение напомнило лапу, второе колючий хвост, третье желтый блеск. Похоже на звериный глаз. Стефани проморгалась. «Гони!» Лорент обвил сестру руками за талию, приготовившись к рывку. «Гони!» Все еще не отводя взгляда от странного существа, девушка слабо ударила Бону по бокам, и та сделала пару скромных шагов вперед. «Стеф, гони!» Крик брата вывел ее из забытья. Стефани стеганула Бону. Лошадь недовольно заржала и понеслась вперед со всей прытью. Позади раздалось протяжное завывание, от которого похолодела душа. Сердце в бешеном ритме застучало в ушах. Казалось, оно было готово разорваться от леденящего ужаса. Стефани не могла заставить себя повернуть голову, чтобы узнать, как далеко от них сейчас находится та странная живая тень. Она смотрела лишь на приближающийся просвет между высоких вязов, знаменующий край леса. В последний момент девушка заметила лежащий на тропе гнилой столб. Она дала команду, и напрыгнула прыгнула. Неудачно. Задние ноги лошади подкосились, и Лорент начал соскальзывать на землю, поэтому юноша цепко схватился за сестру. Позади них раздался хруст веток. Сучья неумолимо трещали под чьим-то натиском. От испуга, что сейчас они упадут на землю и станут обедом для неизвестной лесной твари, У Стефани по спине побежали мурашки. Затылок обдало холодом, будто сама смерть дышала в шею. Девушка подалась корпусом вперед, и Бона чудом не завалилась на бок. Выправившись, лошадь помчалась по полю, везя двух перепуганных седаков. Какое-то время ни Стефани, ни Лорент не оглядывались. Оба смотрели на приближающееся шато. Вид родного дома придавал им сил и спокойствие. Шато располагалось на возвышенности три этажа, мансарда и покатая бирюзовая крыша с двумя башенками со строконечными шпилями по бокам. Ближе к лесу находились грядки с овощами, фруктовый сад и виноградник, длинные ряды которого тянулись по холмам, как гребни морских волн. Дьявол знает, что это было, я так и не разглядел. Выпалил Лорент, стоило Бонни вывернуть на дорожку. Которая тянулась через оранжерею к конюшне. Какой-то черный волк, предположила Стефани, вспомнив ожившую тень. Может быть, пожал плечами Лорент. Надо бы запастись патронами и все хорошенько осмотреть. Он говорил так спокойно, будто мгновение назад не сжался к ней от страха. А еще найти вента. Тьфу, гадкий конь, бросил меня и еще ускакал неизвестно куда, между прочим, с моим ружьем. Надеюсь, мы его найдем. Вздохнула девушка и в мыслях добавила живым. Тропа пошла в горку, и Стефани наконец оглянулась на лесную чащу. К собственному удивлению, она не увидела ничего необычного: разномастные деревья с подернутыми желтизной листьями, усеянные красными ягодами, кусты рябины и боярышника. Одним словом, царственная безмятежность. Взгляни на лес, все так спокойно. Увиденное смутило ее. Может ты правда черный волк, а может та тень была лишь игрой нашего воображения? Сразу обоих. Ну, замялся Лорент. Я не верю во всеобщее помешательство. В воздухе повисло молчание. Бонна медленно везла их мимо цветочных клумб. Девушка, отстраненно переводила взгляд с одного цветка на другой, размышляя о произошедшем. Что же это было? Она невольно оборачивалась не гнался ли кто за ними. Но тропа оставалась пустой. Сбежавшего вента тоже нигде не было видно. «Погоди». Лорент позади дернулся. Девушка в замешательстве натянула поводья. «Дай слезу. Оставшуюся часть я пойду пешком». Буркнул брат. «Считай, ты выиграла гонку». «Да брось, какая же это гонка?» «Нет, я должен лучше держать свою лошадь и быть внимательнее». Отмахнулся Лорент, спрыгнув на землю. «Ты победила честно, так что следующие две недели я без десерта». Стефани не стала спорить, так как переубедить упрямца — дело сложное и кропотливое. Однако ни сегодня, ни в последующие дни принимать от него десерт она не собиралась. На поиске Вента брат с сестрой договорились отправиться практически сразу после возвращения. Стефани намеревалась сменить лошадь, так как Бона слишком устала после долгой прогулки завершившийся галопом с двумя седоками на спине. Лорент решил попросить у отца разрешение взять его коня. Также они хотели прихватить с собой еще пару пистолетов, после чего вернуться в лес и по следам найти Вента. Но их план потерпел крах. Переменчивая погода ранней осени сыграла с ними злую шутку. Не успели брат с сестрой подъехать к дому, как набежали тучи, и пошел дождь. Холодные крупные капли барабанили по земле, превращая верхний слой грязи в однородную кашицу. Стефани смотрела, как быстро растекались лужи, и думала об убежавшем венте. Если так продолжится, то вскоре следы копыт размоют дождем. Стефани украдкой взглянула на брата, но озвучивать свою мысль не стала. Лорент и без того выглядел слишком понурым и разозленным. Кажи она ему сейчас хоть слово, и бурная реакция не заставит себя ждать. Брат мог вспылить или совершить непредсказуемый поступок, и лишний раз не стоило его провоцировать. На входе у конюшни, под навесом, их встретил отец. Дородный высокий мужчина в светло-сером камзоле, бриджах и туфлях с серебристыми пряжками. Граф Маркус Перин ален де Алари, Димон клар Решил размять ноги после усердной работы над щитами и заодно проведать своего скакуна. Он никак не думал, что его прогулка совпадет с возвращением детей. Первая мысль господина Демон Клар была посвящена Венту, поэтому он хмурился, закручивал пышные черные с проседью и буравил взглядом приближающихся отпрысков. Те, видя озадаченность в глазах строгого родителя, не спешили, хотя уже вымокли до нитки. «Где Вент? обратился граф к Лоренту. «Он ускакал. Попытался изобразить невинность юноша». «Как это ускакал?» — удивился господин Демон Клар и перевел изумленный взгляд на дочь. «Что стряслось? И где вы потеряли Вента?» «Он правда ускакал, папа». Стефани спешилась и взяла Бону под узцы. «Мы с Лорантом поспорили на десерт. Кто первый доскачет до дома, будет две недели забирать себе порцию другого». В лесу Лорент не заметил ветку и зацепился, упал в куст смородины, а Вент ушел вперед. Договорив, девушка ощутила на себе гневный взгляд Лорента. Брат не любил, когда рассказывали о его промахах, тем более в подробностях. «Ясно, спорщики». Граф сердито взглянул на обоих, отметив, что, несмотря на разницу в возрасте, сын почти сравнялся ростом с дочерью. «Чтобы никому не было обидно, останетесь без десерта оба на две недели, как вы сами и договорились». «Хорошо», — безучастно ответила Стефани. Юбка быстро впитывала влагу, неприятно обвивая стройные ноги, и ей хотелось поскорее переодеться. Девушка передала поводья подошедшему к ним конюху. Лорент ничего не сказал, только сдержанно кивнул отцу, соглашаясь с наказанием. «Что ж, рад, что мы все выяснили. Пойдемте в дом, пока вы не прозябли от сырости». Господин де Монклар уже собирался развернуться, но Лорант остановил его. «Я хочу вернуться в лес, чтобы найти Вента. Отец, могу ли я взять вашу лошадь?» «Ты собрался искать Вента в такую погоду?» Словно в Торе словам графа, дождь усилился. «Его нужно найти», — упорствовал Лорант. Следы наверняка размыло, а сам Вент мог уже уйти далеко. Вдобавок, я не хочу рисковать людьми, заставляя их лазить по лесу в такую непогоду. «Я могу пойти один. Я поеду с ним», — вмешалась Стефани, надеясь, что ее предложение развеет напряжение между отцом и братом. «Нет, никаких поисков, пока не закончится дождь». Граф обвел строгим взглядом детей и смягчился. «Не стоит беспокоиться, с Вентом ничего не случится». Он сообразительный, может отыскать дорогу домой сам. А если нет, то отправимся на его поиски, когда погода улучшится». «Но», — начал Лорент. «Никаких «но». Господин Демонклар возвел указательный палец вверх. «В такую погоду ты скорее погубишь себя, чем найдешь лошадь. Вент не стоит того, чтобы так рисковать. Так что никаких пререканий». Он махнул рукой. Вперед, в дом». Стефани переводила озадаченный взгляд с одного на другого. Она не могла не согласиться с отцом. Как бы девушка не переживала за вента, переждать непогоду все же стоило. В такой ливень в лесу мало что удастся разглядеть. Да и воспоминания о той странной тваре или же тени не давало покоя. Ладно, — процедил лорент и размашистыми шагами пошел к входу. «А ты, Стефани, иди переоденься, а потом зайди ко мне. Надо поговорить». Следившая до этого за братом девушка перевела растерянный взгляд на отца. «О чем? Интуиция подсказывала, что ни о чем хорошем они говорить не будут. Господин Клар лишь хитро улыбнулся напоследок и направился к оранжерее, чтобы пройти через цветник, не опасаясь быть намоченным дождем. Минуту погодя Стефани последовала за отцом. Любоваться растениями не стала, спешила переодеться и привести себя в порядок после конной прогулки. По дороге она строила догадки, о чем будет разговор. Первым делом девушка подумала о сегодняшней прогулке и потере Вента, так как иногда ей, как старшей, доставалось за их общие с братом проделки. Потом о поведении Лорента. Ей нужно проявлять к нему больше сестринской заботы, В конце, уже надев чистое платье бирюзового цвета и мягкие домашние туфельки, о самом неприятном — замужестве. В последнее время почти каждая беседа с отцом заканчивалась разговором о браке. Раньше этой темы они касались изредка и чаще в шутливой форме. Поэтому Стефани давно привыкла к мысли, что отца этот вопрос не заботил. «Мать давно умерла, тетя тоже» а больше в шато не нашлось женщины, которая заинтересовала бы юную дочь графа женскими темами. Была еще Изабель, супруга старшего брата, но Стефани упорно воспринимала ее как сестру и подругу, но никак не наставницу, поэтому совершенно к ней не прислушивалась. Большую часть времени Стефани была предоставлена самой себе. Она выучилась фехтованию, стрельбе из длинноствольного ружья. Любила охоту, прогулки верхом на лошади и все, что связано с лесом. Она мечтала когда-нибудь отправиться в морское путешествие, но привязанность к дому и близким была так крепка, что девушка пока что не решалась озвучить свое желание отцу, а вот замуж совсем не хотелось. Стефани не страдала девичьими грезами о великой любви. Брак крепко ассоциировался с неволей, а будущий муж представлялся деспотом. Про знакомых мадмуазель, которые удачно вышли замуж, она говорила, что им попросту повезло, или же, что они чего-то не договаривали. собственное везение юная особо не верила, как и в рассказы стерпится слюбится», потому внезапно начавшиеся разговоры отца о браке настораживали. Неужели он собирался найти ей партию? Или того хуже, уже присмотрел кого-то в мужья? Это нервировало поэтому, ступая по ковру широкого коридора к отцовскому кабинету, Стефани крутила кольцо на среднем пальце левой руки. С украшением она почти не расставалась, изредка снимая на время охоты или прогулки, чтобы случайно не обронить при снятии перчатки. Тонкое, с крошечным бриллиантом в малахитовой огранке оно несло в себе память о матери. Господин Демонклар встретил дочь, сидя за широким письменным столом сделанным, как и вся прочая мебель в кабинете, из темного ореха. «Присаживайся, пожалуйста». Отложив перо, он откинулся на спинку кресла. Стефани устроилась на стуле с крученными ножками, стоявшим возле стола, и приготовилась слушать. «От короля пришло письмо. Приглашение на зимний бал для нашей семьи». «Ох, канцелярия его величества слишком торопится, рассылая такие письма». «До зимнего бала еще целых три месяца, даже чуть больше. Осень только началась». Весело отреагировала Стефани. Она еле сдержалась, чтобы не рассмеяться. Услышанное вызвало облегчение, поэтому девушка не восприняла новость всерьёз. «Ну, такая спешка оправдана протяжённостью нашего королевства. Не забывай, что только мы находимся всего в семи днях езды от столицы. Кому-то на дорогу придется затратить больше времени». Ну да, Стефани почувствовала себя глупо из-за своего слишком надменного высказывания. Еще мне нужно будет заранее подготовить все отчеты о уверенных мне землях. Думаю, папа, вы все сделаете в лучшем виде. Граф мягко улыбнулся дочери. Она ответила тем же, но улыбка получилась вымученной. Об этом он мог сказать нам с Лорентом, еще возле конюшни. Зачем же звал? насторожилась девушка. «Тебе тоже будет чем заняться». Стефани потянулась к кольцу и вновь принялась нервно крутить его. «Что вы имеете в виду, папа?» «Вместе с Изабель вы займётесь гардеробом. Поездке тебе нужно пошить новые наряды». «Ах, ну да, чтобы не выглядеть дурнушкой, одевшись не по моде», — с выражением произнесла Стефани. «Дело не только в этом», — усмехнулся господин Демонклар. «Ты не замужем». Скорее всего, королева возьмет тебя к себе во фрейлины. Стефани подняла брови. Такого она никак не могла предугадать. Девушка стянула кольцо и принялась разминать пальцы, стараясь унять нервную дрожь. На мгновение представилась картина, что она прислуживает королеве, или же сидит в душной комнате за вышивкой в компании ее величества и других фрейлин. Для кого-то такое назначение — почет для Стефани мрак, потому что придется проститься с охотой, стрельбой и много чем еще. Я не хочу мыть ноги королеве, запротестовала она. Надеюсь ты понимаешь, что нельзя слушаться воли королевы или короля, их слово закон. Стефани тяжелым взглядом посмотрела на отца, захотелось чувством выкрикнуть, чтобы он не отдавал ее, не пускал ко двору, не вез на этот проклятый зимний бал, Но она промолчала, прикусив губу, чтобы не сорваться. «Я бы не хотел, чтобы ты становилась фрейлиной. Разврат, интриги, сплетни и яды — вот чем нынче дышит двор», — угрюмо произнес граф. «Представить страшно, что ты там начнешь вытворять под влиянием сильных мира сего». «Ну так можно же что-нибудь придумать. Я могу заболеть и не поехать». На миг Стефани показалось, что она предложила дельное и одновременно простое решение проблемы. Девушка с надеждой заглянула отцу в глаза. «Или выйти замуж», — нарочито спокойно предложил он. «Но я не хочу замуж», — рассердилась Стефани. «Папа, почему вы говорите со мной об этом снова и снова? Последнее время вы только и твердите о браке. Вчера за обедом, после ужина, сегодня». «Мы почти не обсуждали это столько лет, но что изменилось сейчас?» На лице отца залегли глубокая печаль и явное нежелание признаваться. «Я болен, и это серьезно, тихо ответил он. «Если я умру раньше, чем ты выйдешь замуж, то твою судьбу будет решать Филипп. Ты же знаешь по закону, он наследует все: титул, земли, имущество. Отношения у вас с братом не слишком дружественные». Поэтому я боюсь, что его решение может быть вызвано желанием навредить тебе или извлечь выгоду из твоего брака. Или того и другого. Стефани вернула кольцо на палец и сосредоточенно посмотрела на отца. Она силилась увидеть в нем какие-либо изменения в его лице, глазах, движениях. Что-то, что намекало бы о болезни. Не потому, что не верила его словам. Скорее, она не верила в то, что беда могла прийти так внезапно. Быть может, у нее еще есть год, два или пять лет. Но как же? Неужели все так плохо? Еле выдавила из себя девушка. Происходящее казалось ей кошмаром, а слова отца – дурацкой игрой воображения. Пока никто не может дать точных ответов, насколько все плохо. Значит, значит вы сгущаете краски? Вовсе нет. Граф вымученно улыбнулся. Подойди ко мне. Стефани поднялась с места и тихо, как воришка в чужом доме, приблизилась к отцу под громогласные раскаты грома за окном. Сердце замерло в ожидании того, что ей предстояло увидеть. Смотри. Он поднял руку и повертел кистью, делая акцент на посиневших кончиках пальцев. Мое сердце ослабло. Вечерами ноги становятся тяжелыми, руки не имеют. «Иногда кожа синеет, вот как сейчас». Господин Демонклар ткнул пальцем на участок кожи возле пластины. «Это потому ты больше не ездишь верхом?» Она вспомнила, что отец, прежде любивший прогулки на лошадях, по какой-то причине отказался от них этим летом. «Да». Стефани положила руку на плечо родителя, второй взяла мужскую ладонь. По сравнению с ее собственной, та была большой, холодной, мозолистой. А теперь еще и до невозможности бледной. Особенной шершавостью отличался указательный палец. Отец, как и остальные члены семьи Монклар, был заядлым охотником и постоянно тренировался. Поэтому кожа на этом пальце стала грубой и плотной. От частого нажатия на курок охотничьего ружья. И лекарства нет? Климен делает для меня настои, но лучше мне от них не становится. Печально проговорил он. Ну может... Еще найдется что-нибудь, что-нибудь новое, какой-нибудь новый настой. Может, в столице тебе смогут помочь. Мы же как раз поедем туда зимой». Стефани хотелось предложить что-нибудь еще. «Надо бороться. Нельзя сидеть и смотреть, как сердечная болезнь забирает силы. Или может пригласить какого-нибудь другого врача. Говорят, в Тарии успешно лечат болезни сердца». «Я пока что нахожусь в поисках такого доктора». Граф слабо жал руку дочери и улыбнулся. Мне приятно твое беспокойство, но. Они встретились взглядами. Судьбы не избежать. Не сегодня, так завтра. Не завтра, так через полгода. От болезни сердца или от падения с лестницы, как твоя дорогая тетушка, неважно. Напоследок, перед последним вздохом. Не говорите так! возмутилась Стефани, но отец прервал ее, сжав руку посильнее. «Не перебивай. Я не так часто откровенничаю с тобой», — угрюмо произнес он, и это было чистейшей правдой. «Я хотел бы уйти, зная, что ты счастлива, и не переживать о том, что Филипп превратит твою жизнь в ужас. Договорились?» «Ладно», — выдавила из себя девушка и наклонилась к отцу, чтобы поцеловать его в висок. Ей хотелось поспорить, привести аргументы против такого сомнительного счастья, как замужество. Да, они уже неоднократно звучали. Но сейчас, после горестного признания, Стефани посчитала, что это будет лишним. В конце концов, отец не сказал на этот раз, что хочет видеть ее замужем. Он говорил о счастье. А счастье может быть разное. Три звезды. За окном бушевала непогода. Крупные капли дождя нещадно били по стеклам. Деревянная рама трещала под натиском ветра. Пару раз в столовой распахнулось окно, и с улицы донесся треск деревьев и шелест листьев. Стефани доедала свою порцию и посматривала то на отца, то на брата. Господин Демон Клар ел не спеша, с достоинством и хмурым выражением лица. Он нарочито не глядел в сторону сына, который только что устроил скандал. Лорент обиженно жевал кусок тушёной говядины. Всякий раз он протыкал вилкой мяса с такой силой, будто всаживал ее кому-то в глаз. Спор начался с грубого высказывания Лорента в сторону отца. Он обвинил его в том, что из-за промедлений Вент пропал навсегда. Граф постарался успокоить сына, но тот был слишком разгорячен своими переживаниями. В разговор вмешалась Стефани, но к собственному огорчению примирить спорящих ей не удалось. Попытки девушки оказались не просто тщетными, Они подлили масло в огонь, разодорив обе стороны еще сильнее. Несмотря на недоброжелательную атмосферу за столом, никто из членов семейства не ушел раньше, поддавшись гневным эмоциям. Молча, изредка переглядываясь, они покончили с едой, и каждый отправился в свою комнату. Оказавшись в спальне, Стефани взяла недочитанный роман и устроилась на софе. Буквы не складывались в слова — Она прилагала усилия снова и снова, но сосредоточиться на чтении не могла. Приходилось перечитывать абзац по пять раз, чтобы вникнуть в смысл написанного. Временами взгляд ускользал на жаккардовый рисунок мебели. Дубовые листья, в вперемешку с желудями, гипнотизировали девушку, а в голове витал образ увиденной сегодня тени. «Что же это было?» задавалась Стефани вопросом, но не находила ответа либо «Черный волк», либо им обоим померещилось. Окно распахнулось чуть сильнее, и подул слабый ветерок. На желтоватой странице заплясала зыбкая тень от канделябра. Стефани охватила тревога. Дрожащими руками девушка отложила книгу и поднялась. Ее взгляд упал на стоявшую в углу гитару, круглая прорезь которой немым укором зияла под струнами. Она не прикасалась к музыкальному инструменту уже несколько лет. И сегодня тоже не решилась. Потом, в другой раз. Вместо тетради с нотами Стефани достала пистолет, шомпол, масло и ветошь. Потом надела коричневый фартук и перчатки. Почему-то в ней родилась уверенность, что завтра утром, когда они пойдут на поиски Вента, оружие ей понадобится. И не в качестве меры предосторожности, а по прямому назначению. Девушка водила шомполом внутри ствола когда в комнату постучали. Вечерним визитером оказался Лорент. Войдя, брат устроился на софе возле окна. «Извини, что наговорил за столом глупостей. Я не хотел». «Виновата», — буркнул он. «Если пообещаешь больше так не делать, я приму твои извинения». Стефани продолжала заниматься чисткой. «Обещаю». Девушка подняла взгляд на брата. Его лицо было напряжено, как будто он ждал приговора. Цепленные пальцы дрожали, а носок правого сапога ритмично постукивал по полу. Какое-то время они смотрели друг на друга. Стефани в попытке разобраться, насколько брат искренен. Лорен же сгорал от чувства вины. «Ладно», — выдохнула она. «Так и быть. Только будь добр, в следующий раз выбирай выражение. А с отцом больше так не разговаривай». «Да, понимаю, я уже попросил у него прощения». Ты знаешь, что у него плохо со здоровьем? Жестко спросила Стефани. Да, отец только что мне признался. Это печально, но Лорен немного помедлил. Надеюсь, что все обойдется, и он выздоровеет. Я тоже. Голос прозвучал неуверенно, но Стефани, вновь взявший за чистку пистолета, сделала вид, будто так и задумывалась. Примиряться с тем, что отец безнадежно болен, она не собиралась. С тяжким вздохом Лорент улегся на сафу, подбив под голову одну из подушек. Как думаешь, что же это все-таки сегодня было в лесу? спросил он полусонным голосом. Что, та тень? Ну? Стефани положила шомпол. Черный волк? Или же наше воображение? Нет. Девушка качнула головой. Если бы я была одна, то поверила бы в подобное. А так, мы были вдвоем, Лорент, и вдвоем видели это. Создание. Чтобы у нас обоих возникло видение, нам надо поесть вместе сушеных мухоморов. Лорент усмехнулся. А что, если эта тень от дерева упала на Черного волка? Все может быть, отрешенно выдохнула девушка, хотя догадка брата пришлась ей по душе. Полчаса они сидели молча. Стефани полировала детали спускового крючка, Лоран занимался принесенным собой мячиком. Иногда брат практиковался в жонглировании. Но сегодня он просто подкидывал мяч над собой и затем ловил. Пойдем завтра искать Вента?» — неожиданно спросил он, когда Стефани закончила с работой. «Посмотрим по погоде». «Ты стала такой осторожной, прямо как отец», — упрекнул сестру Лорент. Девушка поднялась с места и нарочито-громко свернула чехол с инструментами. «Пообещай, что не отправишься в лес один». «Слишком много обещаний за вечер». Брат сел на софе и состроил недовольную гримасу. «Слишком много табу и сказано глупостей за вечер», — парировала Стефани. «Ладно, не поеду». Лорант поднялся с места и, подкидывая мячик перед собой, побрел к двери. «У меня и коня -то нет». Стефани следила за тем, как брат тихо закрывает за собой дверь. Она надеялась, что ему хватит благоразумия не броситься на поиски скакуна в одиночку. Но тревога не отпускала. Может стоило пойти к нему и поговорить, добиться обещания? Но девушка знала, что упрямство Лорента не так-то легко одолеть. И если он что-то решил, то уже вряд ли передумает. А вытащенному клещами обещание грош цена. С этой мыслью Стефани легла спать, а на утро ее разбудили известием ⁇ Брат пропал ⁇